Глава 36. Зайдя в гостиницу, Хасина убедился, что Наката по-прежнему спит, даже не переменив позы. Булочки и упаковка апельсинового сока лежали у изголовья нетронуты. Похоже, его спутник так ни разу и не вставал. Хасина прикинул, сколько же он спит. Лег накануне днем в два часа, значит, уже 30 часов. Какой сегодня день? Что-то он совсем здесь со временем запутался. Парень достал из сумки записную книжку с календарем. Так, на автобусе приехали из Кобе в Токусиму. То была суббота. Продрых Наката аж до понедельника. В тот же день перебрались из Токусима в Токомацу. В четверг возились с камнем в жуткую грозу, и после обеда Наката завалился в постель. Спал всю ночь. Получается, сегодня пятница. А вообще, такое впечатление, что он насекок упал. притащился, чтобы выспаться как следует. Все шло, как в прошлый вечер. Хасина посидел в ф у р о немного посмотрел телевизор растянулся на постели. Наката мирно посапывал во сне. «Ну и ладно, п у с т ь что будет», — думал Хасина. «Пусть человек спит, раз ему хочется». И нечего тут голову ломать. п о л о д и н н а д а Хасина уже спал. В 5 я т утра его разбудил мобильник, заверещавший в сумке. Хасина открыл глаза... Взял трубку, лежавший рядом на ката, все не просыпался. Алло! — Хасина Тян! — услышал мужской голос. — Полковник Сандерс? — Так точно! Как дела? — Да вроде нормально, — ответил Хасина. — Эй, папаша, а как ты мой номер узнал? Я же тебе не говорил. А потом я телефон выключил, как сюда приехал, чтобы с работы не звонили. Как же ты дозвонился? — Странно. — Чё-то не пойму я. — Я же тебе говорил, Хасина Тян. Я не бог и не Будда, и не человек, а нечто особенное. Я абстрактное понятие. Дух! Мне на твой мобильник позвонить. <как> Расплюнуть. Проще простого. Включён телефон или нет, какая разница? Чему тут удивляться-то? Вообще-то надо было прямо к тебе заявиться, но тогда ты бы наверняка упал от неожиданности. Открыл бы глаза, а я рядом сижу. Точно. Упал бы. «Поэтому я и звоню. Мы приличие знаем». «Это самое главное», — сказал Хасина. «Но я вот что хотел спросить папаша. Что теперь с этим камнем делать? Мы с Накатой его перевернули. Какой-то вход открыли. Как раз гроза началась. Гремит со страшной силы, а я с ним корячусь. Думал, сдохну. Такая тяжесть. Ой, ой а я же про н а к а т ы еще тебе не рассказывал. Мы с ним вместе сюда приехали. Знаю, — оборвал его полковник Сандерс. «Можешь не объяснять». «Ага. Ну, ну ладно. Ну вот И после этого Наката залег в спячку, как медведь зимой. А камень все здесь лежит. Может, его все-таки вернуть в храм? Мы ведь его без спроса утащили. Я очень проклятие боюсь». «Да чего ты нудный! Какое еще проклятие? Сколько можно повторять одно и то же?» — возмутился полковник Сандерс. «Пусть камень пока у тебя побудет. Открыли, значит, должны и закрыть. А уж потом вернете на место. Сейчас еще не время, понял?» «Окей?» «Окей», — ответил парень. «Что открыли — закроем. Что взяли — на место положим. Все понятно. Попробуем. А знаешь, папаша, а я себе голову больше ломать не хочу. Буду делать, как ты говоришь, хотя толком никак не врублюсь, что к чему. Ты меня вчера вечером убедил. Загогулины такие, ничего не разберешь. Что тогда б е з т о л к у в мозги напрягать? «Мудрое решение!» Не зря говорят, лучше вообще ни о чем не думать, чем думать о всякой ерунде. х хорошо сказано. С большим смыслом. А, еще вот, как можно сказать. Дворецкий, что родился в год овцы, потребен, дабы не отдать концы. Это ты к чему? Скороговорка. Я сам придумал. Это что, обязательно нужно было сейчас сказать? Да нет, это я просто так ляпнул. Хасина-тян. м о ж н тебя попросить?» «Не надо ерунду молоть, хорошо? У меня от этого что-то с головой. Я такую бессмыслицу не воспринимаю». «Да ладно тебе, извини!» Стал оправдываться Хасина. «Но какое у тебя ко мне дело? Ты же, наверное, не просто так звонишь в такую рань». «Да-да, совсем вылетел из головы!» — спохватился полковник Сандерс. «Вот какое дело, Хасина Тян. Это очень важно. Вам надо срочно выметаться из Рёкана. Времени нет». так что обойдетесь без завтрака. Буди по-быстрому своего накату, берите камень и на такси. Только у р и к а н а не садитесь, отойдите подальше. Назовешь водителю адрес. Есть на чем записать?» «Есть». Парень полез в сумку с блокнотом и шариковой ручкой. «У меня все готово, и метелка, и совок». «Кончай свои шуточки!» — заорал в трубку полковник Сандерс. «Я серьезно. Нельзя терять ни минуты». «Да хорошо, хорошо. Записная книжка и ручка». Записав за полковником адрес, Хасина для верности прочитал его вслух. «Квартал 1615, Токаматсу Парк Хайтс, номер 308, так?» «Все верно», — подтвердил полковник Сандерс. «Там у двери черная подставка для зонтиков. Под ней спрятан ключ. Откроешь им дверь. Располагайтесь там. В принципе, в квартире есть все, что нужно, поэтому какое-то время можно вообще на улицу не выходить. Это твоя квартира? Ага, моя. Вернее, я ее снимаю». Так что пользуйтесь. Специально для вас все приготовил. Папаша, ч е о тебе? Ты не бог, не Будда, не человек, а что-то такое без формы, без образа. Причем это с самого начала было. Ты ведь так говорил? Правильно. Не от мира сего. Точно? А как тогда такая личность может квартиру снимать? Ну ты же не человек, папаша. Значит, ты, наверное, нигде не записан, не зарегистрирован, — Справки о доходах у тебя нет, печати нет, и свидетельства на печать тоже. — А без этого квартиру не снимешь? Или ты какой-нибудь трюк придумал? Может, насобирал листьев с деревьев, сделал из них с в и д е т е л ь с т в о и всех дуришь? Я больше такие дела влезать не хочу. — Бестолочь! — полковник Сандерс даже ц о к н у л языком от досады. — Ну, тупой! У тебя случайно не кисель вместо мозгов? — Полный болван! Какие еще листья? — Ты за кого меня принимаешь? Сказок про б а р с у к о в начитался? Я тебе не б а р с у к Я абстрактное понятие. Разница есть или как? Сам не понимаешь, что несёшь. Ты что, думаешь, я сам хожу по конторам и всей этой ерундой занимаюсь? о й господа, а подешевле за квартирку нельзя? А скиньте хоть немножко. Думаешь, я такие речи веду? Не валяй дурака. В наше время этим секретари занимаются. Все нужные бумаги готовят. А как же иначе-то? Выходит у тебя папаша тоже секретарь есть? «Само собой! А ты как думал? Все, кончай дурить. У меня же дел куча. Ну, секретарь, ну ну что тут странного-то?» ну, «Хорошо, хорошо, я все понял. ч е о ты так раскипятился?» «Ну, пошутил чуть-чуть. Ну, я вот что хотел спросить, папаша, зачем нам так быстро сваливать? Дай хотя бы позавтракать по-человечески, есть же охота. Ну, и потом наката дрыхнет, его так сразу не поднимешь». «Хасина Тян! Шутки в сторону! Полиция сбилась с ног, вас ищет! Сегодня с утра первым делом начнут в городе прочесывать гостиницы и рёканы. Описание внешности твоей и накаты у них уже есть. До вас сразу доберутся. Внешность у вас примечательная у обоих, так что дело срочное!» «Полиция?» — воскликнул Хасина. «Иди ты! А я ничего такого не сделал! Было, правда, в школе, но несколько раз мотоцикл угонял, но это так, до удовольствия, не продавал же! А, а я что?» «Покатаюсь немного и на место поставлю, а больше ничего не нарушал, разве что камень из храма унесли». «Но это ты сам говорил! Камень здесь ни при чём!» — р я в к н у л полковник Сандерс. «Тупица! Забудь про камень, я же сказал! Полиция о нём ничего не знает и знать не хочет. Стали бы они с утра пораньше весь город перерывать из-за какого-то там камня, то всё куда серьёзнее». «Куда серьёзнее?» «Полиция за накатой гоняется!» — Погоди, п папаша, что-то я ничего не пойму. За накатой? Да что он мог такого сделать? Уж кто-кто, но не он. Серьёзнее, это что? Что за преступление? Причём здесь он вообще? — Сейчас нет времени по телефону объяснять. Главное, ты отвечаешь за него. Уносите ноги из Рюкана. Всё ложится на твои плечи. Усёк? — Усёк, — пожимая плечами, сказал в трубку Хасина. Хотя я никак не пойму, о чём речь. — А меня в соучастники не запишут? «Не запишут, хотя на допросы и могут потянуть. Времени нет, хаси на тян, разбираться потом будем, а сейчас замолкни и делай, что говорят. Погоди, папаша, тут вот какое дело. Ну ж больно я полицию не люблю. Я просто ненавижу, типа эти хуже якудза, хуже, чем в армии. Приемщики у них еще те, сожрут и не подавятся. А больше всего любят измываться над теми, кто сдачи дать не может. Всю дорогу ко мне цепляются, и в школе, и как шофером стал. Поэтому с полицией я ссориться не хочу». Себе дороже. Потом проблем не б е р ё ш ь с я Понимаешь? Зачем мне в это лезть? Вообще-то...